Глава 3. Оранжевое сияние первого дня. «Прочь! Уходи!» Собрав последние силы и всю властность, на которую еще способен, я кричу в ответ на голос старшего сына, произнесшего мое имя. Эхом разнеслось оно от входа вглубь пещеры, где я прячусь, задыхаясь от собственной вони. «Сын больше не зовет меня. Сколько времени я провел здесь, выползая лишь в ночи?» Должно быть второй день. Солнечный свет отражается от каменной стены напротив моего убежища. Значит, третья ночь с момента моей смерти еще не настала. Да, это была настоящая смерть, ставшая завершением долгой болезни. В тот первый день после возвращения из похода, поднимаясь по многочисленным ступеням, у меня закружилась голова – Впервые в жизни я испугался, что скачусь вниз к ногам ликующей толпы. В тот день боги оставили меня. Еда стала безвкусной и перестала насыщать. Снадобья отторгались, едва проникнув в меня. Жертвы, воздаяния, молитвы оставались неуслышанными. Пять дней провел я в горящем от боли теле, без сна и еды. Никто не мог найти причину недуга. Пока на шестой день праздника, оглушенный левом толпы и грохотом эхо от ударов собственного сердца в ушах, задыхаясь под тяжестью облачения, не вспомнил я ту, что год назад, проклиная меня, умирала на этом же месте. В выступлении сорвал я с себя маску и с ней сбросил на каменные ступени все символы, давящие на голову и грудь. В мгновение на площади внизу все стихло. В звенящей тишине я отдал приказ найти всех, кто мог знать ее и быть из того же непокорного рода. И еще пять дней провел я в бреду. Так сказал мне сын. Лишь его я пускал свистями. Я был слаб, но еще мог передвигаться. Никого не нашли, ни в спаленной деревне, ни в окрестностях. Никто не слышал о выживших год назад. Никто не стал бы их скрывать». На шестой день приказал я умертвить бессильных служителей Бога, не выполнившего обещанного. В его же доме, в дыму благовоний, чей аромат я больше не различал. В то утро боль ушла, и я решил взглянуть на себя. Бледное, высохшее лицо с ввалившимися глазницами не могло принадлежать тому, чего имени боялись все. Уже к вечеру глаза тоже подвели меня. Узоры на стенах расплывались, Я мог различать лица, если приближались они ко мне не дальше шага. И следующим утром лишь пятна света окружали меня и тревожные голоса тех, кто омывал от пота и испражнений мое дрожащее тело. И вдруг голоса и хрипы, вырывающиеся из моей груди, исчезли. В повисшем времени и в полной тишине я глубоко вздохнул и задержал на долгие секунды выдох. Ничего не произошло. Тишина и прозрачная серость вместо темноты. Мысль заставить себя встать и бежать ушла вместе с воздухом из моих легких. И снова ничего. Все остановилось. И следом, из безвремения, со звуком плача снаружи, внутрь меня вернулась боль. Так сколько я здесь? Холодно. Я пошевелился, и голоса стихли. Вновь ощущаю прикосновения, обжигающие кожу. Они повсюду, суетятся, Я все еще не вижу, но различаю голоса, и в них смесь ужаса и облегчения. С первыми проблесками света в глазах я предпринимаю попытку подняться с неудобного ложа. Острая боль заполняет все тело, концентрируясь в мускулах и суставах. Я знаю боль, я привык к ней и стою к ударам и ранениям, но это не та боль, что овладевает телом после эйфории боя, это боль немощи. Меня пытаются уложить обратно, уговаривают отдохнуть. Но с каждой минутой, без движения, холод спускается все ниже к ногам, а сгибать суставы все сложнее. И голод. Еда не удовлетворяет его, и тяжелым камнем тянет желудок. Такой же голод чувствуют боги, не получая жертв. Больше никто не должен был увидеть меня таким, и я сбежал. Как будто от проклятия можно сбежать. Я хотел жить, я сделал все, чтобы не умирать, но взамен мне дарованы мучения». Стерев ноги в пути, я нашел это место и упал без сил. В мгле пещеры я вижу, что кожа на моем теле совсем серая. Она обтягивает когда-то сильные, теперь же совсем сухие старческие мышцы, истончившиеся почти до костей. Смотрю на свои руки и не узнаю. Почти прозрачные кисти и длинные ногти на пальцах. Морщусь, пытаюсь согнуть их и слышу щелчки. Сын, наверное, ушел. Никто не зовет меня снаружи. Сколько прошло времени? Когда перестаю чувствовать конечности, я ползаю по пещере. В ночи же подползаю к самому ее краю. Здесь запах моего проклятия подхватывает ветер и уносит его до самого города. Две ночи я считал звезды. Сегодня они движутся, испещляя светящимися ранами черноту неба. Снаружи звуки слились в монотонный гул и успокаивают меня. Возможно, я усну сегодня. Больше не хочу двигаться. Пусть животные найдут меня по запаху гниющего мяса, разорвут на части и насытятся мной. Я разгнела богов и предков. Пусть все закончится. Но меня снова кто-то зовет по имени. Я поднимаю высохшие веки, чувствуя, как они до крови царапают мои глаза. Передо мной лицо человека. Я знаю его. Оно похоже на мое. Его рот искривлен, зрачки расширены. Он пахнет так, как должен пахнуть я. Я голоден и холод. Согрей меня. Твоя кровь несет тепло. Жив! Слышу я крик в своей голове и просыпаюсь от него. Открываю глаза и тону в оранжевом сиянии первого дня. Один. У входа в пещеру.